Часть вторая. Дело о безутешном отце. 1. 17 октября 1880 года. Ночь ритуала. Санкт-Петербург. Большая морская улица. Из задумчивости ее вывел голос нанимателя. «Амалия, вы готовы?» Одна в очередной раз поразилась, с какой тщательностью и торжественностью пожилой господин подготовился к сегодняшнему вечеру. Седые волосы до плеч, аккуратно зачесаны назад, черный бархатный костюм идеально отглажен, и, несмотря на запустение осиротевшего уже как полгода дома, где они собирались, кажется, что на него не упало ни пылинки. Туфли надраены до зеркального блеска. Наниматель. Господин Назаров словно готовился к высочайшей аудиенции. «Или к собственным похоронам», — мелькнула мысль у нее в голове. «К такому нельзя быть готовой, вы уверены?» «Амалия, вы не первая, кто задает мне этот вопрос даже за сегодняшний вечер», — отвечая, мужчина баюкал на ладони блестящую безделушку-колокольчик. «Я уверен, более чем когда-либо. Возможность увидеть ее еще раз, последний раз, это стоит любых усилий, любого риска. Будь у вас...» Он осекся, поймав ее взгляд на колокольчики, и пояснил. «Я подарил его Марии, когда она была еще девочкой. Дочь обожала эту безделушку. Словом, вы меня поняли» но я вижу неуверенность. Вы же не хотите бросить нас в самую последнюю минуту?» Его холодные глаза оглядели молодую женщину с головы до ног. На мгновение ей захотелось тряхнуть головой, сказать «Да, я отказываюсь участвовать в вашей безумной затее, хлопнуть дверью, оставить за спиной этот мертвый дом, этого неприятного старика, этот жуткий вечер». Но разум возобладал над эмоциями. Наниматель шел на этот риск ради своего прошлого, она — ради будущего. «Нет, я готова. Мы приступаем?» «Да, ждали только вас». В зале, просторном настолько, что многочисленные свечи не могли полностью разогнать царящий в нем мрак, собрались еще шестеро гостей. По роду своих занятий Амалия знала каждого из них, однако вместе эти выдающиеся в своих областях люди собрались на ее памяти впервые. Несомненно, каждый из них был привлечен щедростью Назарова. Не бескорыстный, конечно же. В центре зала стоял громадный прямоугольный стол. Вокруг него по полу расползлись причудливые узоры, символы и письмена на языках, последние носители которых канули в лету сотни и тысячи лет назад. Линии сплетались между собой в сложные геометрические фигуры. То тут, то там, в глаза бросались знакомые элементы — пентакли, символы стихий или северные руны. Фигуры были вплетены в восемь защитных кругов — для каждого участника ритуала, дополнительно укрепленные именами ангелов и демонов на арамейском. Результат нескольких месяцев упорной работы шестерых опытных мастеров, что сейчас собрались в этой комнате. Амалия принимала в их изысканиях лишь опосредованное участие. Ей предназначалась другая роль, пожалуй, куда более важная и опасная. В центре стола, Покоился длинный узкий предмет, укрытый белой тканью, похожей на погребальный саван. Амалия догадывалась. Нет, знала, что скрывается под покровами. По спине пробежали мурашки. Вновь захотелось развернуться и бежать отсюда как можно скорее. Над столом и его ужасным содержимым, почти невидимое в темноте, Нависло огромное старинное зеркало в дорогой оправе, удерживаемое толстыми канатами. Убранство комнаты дополнял еще один столик, кажущийся настоящим карликом на фоне обеденного монстра. Его занимали стопки книг, а также поднос с семью хрустальными бокалами, наполненными мутной жидкостью. От группы гостей отделился единственный, с кем Амалия работала в прошедший месяц — Олег Нейман. Болезненно худой тип с длинными сальными волосами и орлиным носом. Неприятный человек, но безмерно образованный и талантливый. Она успела в этом убедиться. «Госпожа Штефель, спасибо, что присоединились к нам. Без вас сегодняшний вечер не имел бы смысла. Начнем? «Пожалуй». С этими словами наниматель отправился к столу. Он ненадолго остановился перед свертком. Его ладони вскользнули под ткань, а затем он занял свое место во главе стола. Амалия последовала за ним, почти уже уверенная, что тем самым предопределяет свою участь. Два. 19 октября 1880 года. Санкт-Петербург, Адмиралтейский проспект. «Вы весьма интересный человек, господин Корсаков». Медленно, словно смакуя каждое слово, проговорил жандармский полковник, не переставая сверлить взглядом сидящего напротив Владимира. Они находились в маленьком душном кабинете без окон. Где-то рядом, за этими стенами, шумел Невский, плескалась Нева, звенел колоколами Исааки, но в комнатушке царили мертвая тишина и затхлость. Убранство отличалось редчайшим аскетизмом. Стол, два стула, один занимал хозяин кабинета, второй сам Корсаков, книжный шкаф, забитый папками и старинными книгами. «Ни то монашеская келья, не то склеп». Молодой человек ощущал мерзкий холодок, скользящий по спине. Не сказать, что жандарм выглядел устрашающе. Обыкновенный мужчина, разменявший шестой десяток. Тронутые сединой редеющие волосы, тонкие усы, крупный нос, ничем не примечательное лицо. Да, очень высок». Настолько, что вынужден слегка сутулиться под низким потолком. Да, могучие руки, которыми, казалось, можно крошить в песок кирпичи. Да, с неприятным низким скрипучим голосом и колючим взглядом. Владимир, несмотря на свою молодость, успел столкнуться с такими ужасами, что свели бы с ума или в могилу и более зрелого мужчину. Однако сейчас он сидел на стуле перед внешне обыкновенным жандармским полковником и чувствовал себя кроликом, которого удав, вежливо пригласил посетить свои охотничьи угодья. Двадцать шесть лет. Единственный сын действительного статского советника, графа Николая Васильевича Корсакова. Внук героя Отечественной войны. Василия Корсакова. Полковнику не нужны были записи, он не сводил глаз с лица собеседника, извлекая факты из памяти. Родился в Смоленской губернии, обучался на дому, затем в гимназии. По окончании отправился в кругосветное путешествие. В 1874 году Поступил своекоштным студентом в Московский университет. И вдруг, пуф, исчез перед самой войной без объяснения причин. Вернулся в 1878 с именным письмом графа Милютина, без малейших препятствий восстановившись и закончив обучение. «Своекоштный, то есть на собственном содержании». Русско-турецкая война 1877-1878 годов. Милютин, военный министр с 1861 по 1881 год. Такая личность обыкновенно не утруждает себя именными письмами с ходатайствами за студентов, что делает подобный случай крайне нетипичным. Перебрался в столицу, где и побывал до июня сего года когда ему удалось снова пропасть из виду на несколько месяцев. «Да вы просто маэстр исчезновений, Владимир Николаевич!» «Вы так много знаете обо мне, а я ничего о вас, господин полковник, даже вашего имени. Несколько несправедливо не находите?» Несмотря на нервозность, которую внушал ему полковник, Корсиков заставил себя невежливо ответить вопросом на вопрос. «Не нахожу. За справедливостью вам к народникам!» Весело оскалился жандарм. «Не воспримите как побуждение, Владимир Николаевич, это я так озорничаю. Что же касается имени...» «Что вы имени тебе моём?» — как сказал поэт. «Отмечу лишь, что в министерстве у нас есть общий знакомый. много вам благодарны за предпринятое летом путешествие». Корсаков постарался сохранить бесстрастное выражение лица, хотя больше всего ему хотелось досадливо поморщиться. Мсье Н. Владимир надеялся, что чиновник сохранит его участие в охоте на художника-убийцу Стасевича в тайне, ведь его поручение не имело никакого отношения к государственным делам. Якшане с Корсаковым, имеющим репутацию оккультиста, простительно развращенному свету, но не пристало могущественному бюрократу. Пусть он представился как месье Н, но в миру его должность звучала более чем солидно товарищ министра внутренних дел Назаров. Товарищ министра во времена Российской империи официально назывался его заместитель. Неудивительно, что наниматель так пёкся о своей анонимности при встрече. Зря, конечно. Корсаков умел пользоваться семейными связями и к моменту встречи в кафе «Доминик» прекрасно понимал, с кем имеет дело. «Не судите его строго», — словно прочел мысли Владимира полковник. «Ваш знакомый отличался образцовой скрытностью. Но так уж получилось, что подобные события не имеют ни малейшего шанса пройти мимо меня». «И вы вызвали меня сюда, потому что...» — начал Корсаков и выжидающе замолчал он обратил внимание, что полковник сказал «отличался». Означает ли это, что его бывший наниматель внезапно стал излишне разговорчив, или что его уже нет в живых? Потому что мне интересны обстоятельства исчезновения одного петербургского художника и гибели уездного исправника из Пермской губернии. Жандарм выдержал паузу, пристально рассматривая резко вспотевшего то ли от духоты, то ли от напряжения Корсикова, а затем громко и хрипло расхохотался. Видели бы вы себя в зеркало, Владимир Николаевич? Будьте покойны, ваш вояж имеет к сегодняшнему разговору исключительно опосредованное отношение. «При условии, что вы не откажетесь выполнить одну мою просьбу, конечно». Сказано это было спокойно, но Корсаков прекрасно понимал, на что хозяин кабинета намекает на самом деле. «Скажите, вы встречались с упомянутым господином из министерства после возвращения?» «Я даже не знаю, о каком господине вы говорите». Владимир призвал на помощь весь карточный опыт, дабы сохранить спокойное лицо. Но могу сказать, что, вернувшись в Петербург, я совершенно точно не имел сношений с чиновниками Министерства внутренних дел. Это было даже отчасти правдой. Полагавшийся Корсакову гонорар передал ему молчаливый посыльный, похожий на обезьяну. Тот самый, что следил за Владимиром в кафе «Доминик» при его первой и единственной встрече с нанимателем. С самим СЕН с тех пор Владимир не встречался. «Изящно. Принимается». Полковник с одобрительной ухмылкой откинулся на жалобно скрипнувшем стуле. «Бьюсь об заклад, что он либо действительно к вам не обращался». Либо вы сказали, что не в силах ему помочь. Помочь в чем? Видите ли, наш общий знакомец, я буду называть его так, несмотря на ваши увертки, в последние несколько месяцев чрезмерно увлекся метафизическими материями. Конечно, на него повлияла потеря единственной дочери вдовствующей баронессы Марии Ридигер. Господин из министерства, в этом можно понять. И его стремление к мести я тоже одобряю. Но вот следующий шаг оказался предосудительным, скажем так. Видите ли, вы были не единственным знатоком оккультных дел, к которому он обратился». Считайте меня оскорбленным в лучших чувствах, пробормотал Владимир. Направление разговора нравилось ему все меньше. Согласен, его духовные поиски отнимали у нашего знакомца все больше времени, и вскоре он начал пренебрегать не только судьбой своей внучки Екатерины, но и делами службы. И тут, словно тень отца Гамлета, На сцене появляюсь я. Видите ли, когда надежный и зарекомендовавший себя годами беспорочной службы чиновник такого ранга начинает вести себя несообразно должности, это вызывает пересуды. Я был вынужден установить наблюдение за нашим знакомцем, установить круг его общения и интересов. Но две ночи назад произошло нечто из ряда вон выходящее. «Что же?» — Владимир подался вперед, заинтригованный против своей воли. «Во-первых, он собрал круг из семи приближенных и закрылся на ночь в пустом особняке своей дочери на Большой морской». Дом, как и все ее средства, отошел к нему до достижения внучкой совершеннолетия. Круг гостей был... своеобразный. Во-вторых, некто осквернил склеп его дочери на Волковском кладбище. Останки несчастной пропали. Правда, узнали мы об этом несколько позже. Зато тем же вечером мои офицеры дежурившие у черного входа сообщили что некие непрезентабельные личности доставили в особняк предмет завернутый как им показалось полковник выдержал паузу э, в саван корсакову почудилось что волоски на затылке готовы встать дыбом на электризованные внезапно охватившим его порывом ужаса «Но интересно даже не это», — невозмутимо продолжил полковник. «Как вы уже поняли, все выходы находились под нашим полным наблюдением. На весь следующий день из дома никто не выходил. Войти пытались трое сотрудников министерства, лично преданных сами знаете кому. Но мы их задержали и продолжили наблюдение». Сегодня утром я отдал приказ проверить особняк. Внутри было пусто. Восемь людей, вошедших в него, включая нашего знакомца, словно исчезли с лица земли. Владимир Николаевич, я вызвал вас, потому что мне чертовски интересно, куда они могли подеваться. Три. За две недели до ритуала, Санкт-Петербург, дом тайного советника Назарова. Нотариус оторвал взгляд от прочитанного документа и не в силах побороть удивление воззрился на хозяина кабинета. «Если вы позволите себе замечание о здравом уме и твердой памяти, я прикажу вышвырнуть вас отсюда» и предприму все от меня зависящее, чтобы лишить вас права практиковать не только в столицах, но и во всех крупных городах империи». Товарищ министра Назаров даже не потрудился повысить голос. Обещание было высказано буднично, однако у нотариуса не осталось сомнений, что угрозу приведут в действие без малейших раздумий. Вопрос, ради которого нотариус прибыл на эту встречу, получался щекотливый и требовал соблюдения всех формальностей. Правила составления завещаний строго регулировались десятым томом свода законов Российской империи. Согласно ему, духовное завещание есть законное изъявление воли владельца о его имуществе на случай его смерти. Документ, лежащий перед нотариусом, безусловно, имел все признаки духовной. Единственное нетипичное, хоть и допустимое отклонение от привычных правил — отсутствие душеприказчика. Согласно завещанию Назарова, исполнителем завещания выступал непосредственно наследник. С точки зрения свода законов все приличия соблюдались. Обыкновенно заявитель присутствовал бы в конторе нотариуса. Однако ввиду статуса Назарова юрист почел за лучшее прибыть к нему домой вместе с экземпляром актовой книги. Помимо них в кабинете присутствовала необходимая тройка свидетелей. Все как на подбор мрачные, молчаливые и вызывающие серые. Доверенные лица, подчиненные Назарова. Еще один мужчина с длинными сальными волосами и крючковатым носом расположился в темном углу за спиной гостя. Сомнения возникали именно в части, которую озвучил сам Назаров. Нотариус видел завещания, в которых всё наследство раздавалось на благотворительность. Видел завещания, оформленные в порыве злобы или в качестве мерзкой шутки из могилы. Но товарищ министр не выглядел ни меценатом, ни шутником. А личность одного из наследников нотариуса беспокоила. Отсюда и сомнения в здравом рассудке хозяина кабинета. Ведь душевно больные не имели права составлять духовные. Что же делать? «Что вы, у меня и в мыслях не было усомниться», — пробормотал нотариус. «Позвольте лишь еще раз уточнить». «В своем завещании вы хотите разделить все наличные имущества на две равные части. Одна из них достанется вашей внучке Екатерине. Обязанность по распоряжению данными капиталами до достижения ее совершеннолетия, а также вторая часть наследства, полагается...» «Лицу, указанному в завещании», — закончил за него Назаров. «Безумен». «Он положительно безумен», — подумал нотариус. «Но как это доказать? И главное, стоит ли рисковать ради этого своей карьерой? С другой стороны, репутация. Утвердить завещание душевно больного? Его же насмех поднимут». Нотариус судорожно перебирал в голове известные ему статьи законов, которые могли бы снять с него ответственность. И, наконец, светлая мысль посетила его голову. Отстранение от наследования по недостойности. Внучка Назарова, которой по закону должны были достаться все средства и имущества, или же ее опекуны могли бы подать иск и доказать, что второй наследник принуждением или обманом побудил товарища министра вписать свое имя в завещание. А учитывая репутацию указанной личности, они без труда выиграют дело. Да, это выход. «Да-да, конечно, простите меня», — просветлев лицом забормотал нотариус. Профессионально, знаете ли, во всем хочу быть уверен». Он вздрогнул, когда за спиной раздался сухой смешок. Обернувшись, нотариус заметил, как неподвижный господин с длинными волосами смерил его презрительным взглядом. Конечно, милостиво кивнул товарищ министра, не обращая внимания на веселье неизвестного гостя. И теперь, когда вы во всем уверены, в присутствии троих свидетелей вы внесете данный текст в актовую книгу. Я заверю его своей подписью и получу на руки. «Выписку, которая и достанется означенному лицу. Я ничего не упустил». Э -э -э, глазки нотариуса перебегали с хозяина кабинета на черновик завещания и обратно. Либо он сейчас заявляет, что не может удостоверить подобное сумасбродство, либо... Э -э -э, «Вы ничего не упустили, ваше высокопревосходительство». «Мне потребуется буквально несколько минут». «Безумен», — думал нотариус, внося текст в актовую книгу под тяжелым неотрывным взглядом Назарова. «Он положительно безумен».